Одиннадцать. Они сидели в помятой машине. Человек по имени Гос вел. Мальчик Сабби. Держал Билли за руку на заднем сидении. Сабби был без оружия и давил не сильно, но Билли не шевелился. Его парализовало то, как мужчина и мальчик развернулись в комнате. Невероятное вторжение, хмельная хмарь мира. Мысли Билли запинались по кругу. Его как будто волокли по времени. На небе за машиной было пятно голубей. Голубей, которые как будто следили за ним уже несколько дней. Что за хрень, что за хрень, думал он и еще. Леон. В машине пахло едой, пылью и иногда дымом. Лицо Госса не подходило ко времени. Его будто выкрали из пятидесятых. Была в нем какая-то послевоенная жестокость. Дважды рукавиля дергалась, и он представлял, как быстро группируется, распахивает двери, выкатывается на улицу подальше от этих эзотерических похитителей, просит о помощи у покупателей в этой турецкой бакалее или в том местечке с гамбургерами Уимпи, убегая через где они в Бельме. Каждый раз, когда приходила эта мысль, гос говорил. Ц -ц -ц. Рука Саби сжималась, и Билли оставался на месте. У Госса не было сигарет, но каждые несколько выдохов он выпускал сладковатый древесный дым, который заполнял машину и снова рассеивался. «Ну что за ночка хреночка, а?» — сказал он. «Ась, Саби, это что там за мационы? Кто-то вышел на прогулку, хотя не должен был, да?» Кто-то проснулся, Саби. Он опустил окно, старомодной, крутящейся ручкой, посмотрел на небо, снова поднял. Они неслись через улицы, в которых Бири уже в конец запутался. Должно быть, они в зоне третьей или четвертой, где все лавочки, ключники или канцелярские товары АТП сетевых магазинов на глаза не попадалось. Ни кофе с Западного побережья, ни Tesco. Ну, разве это улицы? Гаражи, дровяные склады, залы дзюдо, холодные мостовые, где тихо шевелился мусор. Небо сомкнуло последнюю щелку и наступила ночь. Билли и его похитители ехали вдоль рельс, следуя за освещенным поездом. Он их куда-то вел. Остановились они у темной арки. «Бегом!» — сказал Гос, подозрительно поднял голову и принюхался. Вытащил Билли из машины. Тому, казалось, его стошнит. Он покачнулся, Госс выдохнул очередной свой дымный выдох. Отпер дверь в гофрированном железе и втолкнул Билли в темноту. Откуда-то его дернул за руку Саби. Госс заговорил, будто они беседовали с Билли. «Этот, значит? Не знаю. Может быть. Все готово? Ну ладно, открывай дверь. Готов?» Что-то открылось. В лицо Били чем-то дохнуло. Гос прошептал. «Теперь тихо будь!» В помещении пахло сыростью и потом. Что-то сдвинулось. Раздался звук, кашель и треск. Загорелся свет. Окон не было. Пол — грязный цемент. Изогнувшиеся над головой кирпичи — карты плесени. Зал казался огромным. Гос стоял у стены с рукой на рычаге, который только что повернул. Комнату переполняли лампы, болтались на проводах и торчали грибами из трещин стен. Гос мягко ругнулся, будто на любопытных свиней. Билли услышал радио. Их ждал круг людей. Фигуры в кожаных куртках, темных джинсах, берцах, перчатках. Некоторые в футболках с группами, все в мотошлемах. У них были пистолеты, ножи, мультяшно-злобные дубины с гвоздями. Радио играло классическую музыку пополам с помехами, размытую. На четвереньках стоял голый человек. Его губы трепетали. Над каждым соском в его теле были ручки-настройки. Они не кровоточили, но заметно торчали из тела. Из его открытого рта и доносились звуки радио. Его губы двигались, чтобы изобразить музыку, помехи, призраки других станций. На кирпичном постаменте был человек. Старый, тощий панк с шипастой прической. Его рот закрывала бандана. Глаза были такими широкими, что он казался невменяемым. Он тяжело дышал, маска выгибалась и опадала, а он потел на холоде. Голый выше талии. Сидел на стуле с руками на коленях. Билли мутило и шатала ото всего, что случилось этой ночью. Он пытался не верить своим глазам. Пытался представить, что сейчас проснется. «Билли, сука, Хероу, сказал Панк. «Проверь, что там делает эта мелкая сучка?» Одна из фигур в шлемах крутанула ручку на груди радиочеловека и его рот с окончанием песни принял новые формы. Он зашептал краткими урывками и произносил еле слышные диалоги, мужские и женские голоса. «Поняла про IC-2, сержант», — сказал он. «И не Варди, ладно». «И время прибытия 15 минут, конец связи». Примечание. Идентификационные коды британской полиции. IS-2, белый южный европеец. Конец примечания. «Еще не добрались», — сказал человек в бандане. «К тебе домой едут». Голос у него был громкий и низкий, с лондонским акцентом. Гос подтолкнул Билли ближе. «Значит, отрядили этих», — сказал Панк. «Ну что, Билли Хэрроу, мне придется выпытывать». «Можешь просто сказать, с кем ты и что делаешь. Просто сказать». Пожалуйста, пожалуйста, что там сегодня происходит? Что ты разбудил? Потому что на улицах что-то есть. А самое сука главное, какой сука у тебя интерес? Что все это значит? Наконец прошептал Билли. Что вы сделали с Леоном? С Леоном? Ну знаешь, как бывает, сказал Гос только оба положили глаз на один волован как хвать, а уже все съели гус держал били как куклу в руки били вцепились ладошки малыша саби что происходит спросил Билли. он озирался таращился на радио человека он не понимал что все это значит сидящий вздохнул твою то мать сказал он все таки «Прикинулся ветошью!» Его буравящие глаза не изменились ни капли. «Давай так, — спрошу Билли. Ты что за хрен?» Панк поерзал на стуле, слегка приподнял руки, яростно заморгал. «На кого работаешь?» — спросил он. «Что ты такое?» Тут Билли осознал, что платок не надет в ковбойском стиле, а кое-как засунут человеку в рот. У него был кляп. Он тряхнул руками, и Билли увидел, что у него наручники. «Поверни грёбаную башку!» продолжал голос человека, который не мог говорить. «Повернись!» Один из охранников в шлемах влепил ему сильную пощечину, и тот приглушенно закричал в кляп. «Поставьте этого придурка!» Два охранника вздернули его подмышки. У него заболталась голова. «Посмотрим!» – сказал голос, охранники развернули его к задней стене. Появились краски. Вся спина человека без одежды была сплошной татуировкой. По ее краям дымились красочные завитки, кельтские фракталы. В центре находилось большое стилизованное лицо с черными контурами, резкое, мастерски исполненное. Мужское лицо неестественных цветов. Язвительное старое лицо с красными глазами, где-то между профессором и дьяволом. Билли таращился. Татуировка шевельнулась. Глаза из-под тяжелых век встретились с глазами Билли. Он уставился на нее, а татуировка уставилась в ответ.